Глава двадцатая Я смотрел на удивленное лицо Виктории, рассасывая во рту реликвию, которая висела на тонкой цепочке на ее шее. Думал о многом, но больше о вкусе. Он был странным, не таким, как прошлые, но это было не самым главным. Сила. Моё тело словно окатило волной какой-то уверенности в себе, а затем... Чарующим чувством. Чувством, чем-то похожим на желание творить, словно... А что словно? «Какого хрена?» — пробормотала она, глядя на мое лицо. «Ты что делаешь?» «Ничего», — ответил я, чуть поднимая глаза и отпуская из губ цепочку. «Что-то дурновато как-то стало, вот прилег отдохнуть». «Я не об этом!» — взвизгнула она, отталкивая меня от себя. В следующую минуту она рассматривала себя на наличие кристалла, который уже растворился в моём желудке и придавал мне силы желания жить. И делал я это с очень удивлённым лицом, пытаясь понять свои внутренние ощущения. Василий так звали того смутного мужчину, в это время стоял около меня, словно контролируя, чтобы я не убежал. А вот только я и не собирался этого делать. «Ответь мне, где мой кристалл?» Злобно прошипела она, делая шаг вперёд. «Сейчас же!» — кристалл нахмурился я. «Так не было ничего!» — пожал плечами. «Откуда мне знать?» «Он был!» — взвизгнула она, хватая меня за грудки. «Я всегда ношу с собой подарки моей матери!» «Может, в карете?» — я попытался сделать непринуждённое лицо. Но плохо закреплённый кристалл на цепочке мог бы и упасть в таком нищем месте с такими дорогами, ямой и всё такое... Под дурочку закосить не получилось. «Вор!» — продолжила она и после этого начала обыск. Василий держал меня, а Виктория трогала меня во всех нужных и приятных местах. Но не везде, разумеется, было приятно. И когда она поняла, что в карманах, да и на мне в целом ничего нет, стала ещё злее. «Я не чувствую его!» — прошепела она, глядя мне прямо в лицо. «Что ты сделал с моей реликвией?» А главное, как? Ничего, я снова пожал плечами. И в следующий миг произошло что-то необычное для меня. Она замахнулась, чтобы дать мне пощечину, а я... Просто захотел оказаться чуть подальше от нее. Ну, чтобы не сделать лишнего по типу перехваченной руки. Она же вроде как статусом повыше меня, да и в целом я же ее кристалл съел как-никак. Но и терпеть все эти удары я не собирался. Сначала по телу прошёлся разряд, что-то дёрнуло по ногам, словно я встал на оголённый провод, и от ног тут же перешло в мозг, а вот после... Это нечто откинуло меня от неё со странными спецэффектами. Перед лицом из ниоткуда появилась чернота, которая словно клубилась. Она обволокла меня, и... И в следующую секунду я оказался в трёх метрах от этой компании. Резкость и скорость этого прыжка чуть было не свалила меня с ног. Мне было тяжело устоять на своих двоих от такого скоростного перемещения. И что было самое главное, это произошло за долю секунды. Моментально, я бы сказал. Я, мать его, телепортировался, как это делали лекари. Офигеть, протянул я. А если так, вбил себе в мозг желание оказаться за её спиной, прямо представил себя за ней, точнее, нарисовал свой образ за её спиной. Чёрный дым, туман или облака, не зная, что это за херня была, не заставила себя долго ждать. Она вновь обволокла меня, и после произошёл рывок, и вуаля, я оказался за её спиной. «Чертовщина!» — прошептал сам себе, после чего Виктория обернулась ко мне. «Извините, что так близко». «Как?» — её глаза были наполнены удивлением. Как? «Это невозможно!» Она больше не пыталась меня ударить, не пыталась наорать и уж точно не пыталась продолжать поиски. Ее удивление сменилось на интерес, а затем начался допрос. Мы сидели около карет Виктории Шелест. Точнее, я и девушка сидели, а Василий расхаживал вокруг нас недовольно пыхтя. «Ты понимаешь, что нет такого цветового сопровождения у лекарей?» Она один и тот же вопрос озвучила в шестой раз. «Бобров, что за чернота? Мой кристалл был подарком матери, она выкупила его у старого лекаря. Но какого черта? Ты получил способность бывшего владельца? Да откуда я знаю?» — пожал плечами. «Я вообще к магии отношусь предвзято». — Но кристалл же ты проглотил, — не унималась она. — Это единственное объяснение тому, как он пропал, а значит, ты ими и питаешься. — Ну, так себе объяснение. Сама себя-то слышишь? — не унимался я, пытаясь сохранить секрет. — А если случайно как-то и проглотил, так он же выйдет. Хотя уже понимал, что она догадалась. Учитывая, что до этого она общалась с моими сестрами, которые доложили ей о загадочной пропаже моей реликвии, сомнений у нее не было. «Ну да, ну да», — она оскалилась. «В моей семье, как и в семьях других убийц, есть поверье про воина». «Ну, как поверье?» «Есть легенда о черном рыцаре, который уничтожает лживых магов под ногами». «У него была лишь одна жажда — кристаллы». «С помощью кристаллов он становился сильнее». «А какой итог у этой истории?» «Ну, я понял, что перебил ее, уловил ее взгляд, но закончил фразу». — Но у легенды вашей он что, стал величайшим убийцей? — Нет, по легенде он умер от предательницы-убийцы, которая была одержима великим клинком. — Что такое великий клинок, я не знал и знать не хотел. Рыцарь поглощал реликвии, открывая в себе все запретные навыки, точнее навыки, недоступные обычному боевому магу. В конечном итоге, по легенде, ему не хватало всего одной ступени в Великой Башне, чтобы сразиться с последним из великих демонов. История была хреновой даже для сказки. Не то чтобы она не заинтересовала меня, но звучала слишком бредово. «Я уж точно никакой не черный рыцарь и ни за какими демонами идти не собираюсь». Мне бы пожить просто чуть-чуть, а то, считай, только в мире появился, а уже все твердят, что я должен сдохнуть. Эх, несправедливость. Почему у всех убийц одна и та же легенда? Я не мог не спросить, ведь все сказки, уловил ее недовольное лицо, все поверия меняются, каждый говорит их своим языком и со своей правдой. Я не спорю, что в других семьях она может отличаться, спокойно ответила она. Но, тем не менее, в моей семье она такая, и то, что я вижу сейчас — знак. Мой дед служил великому воину на войне. Мой отец до сих пор служит у трона императора, и я... Неужели я стану слугой легенды? И плевать, что ты будешь убивать других магов? В ее взгляде что-то изменилось. Она своим выражением лица даже чем-то напомнила мне безумство Мефодия Победы. Но вот только ей всё равно было его не переплюнуть. Ну а после... Она обескуражила меня. Я Виктория Шелест. Она резко встала, развернулась и встала передо мной. «Обязуюсь служить тебе, Бобров Константин, чего бы мне это ни стоило». Э -э -э -э -э, я тут же запротестовал. «Не надо мне никаких слуг. Ты чего?» «Я чувствую сердцем, что нужна тебе». «Опа, вот и первые проблески психологического расстройства. Интересно, это я сам на каком-то подсознательном уровне притягиваю к себе психов, или это так, стечение обстоятельств и сугубо удача?» «Увы, я чуть сдвинулся в сторону. Я не воин, и быть им не собираюсь». «У каждого воина свой путь», — не унималась она. «Вот у тебя он сложный», — в ее глазах появились искорки. «Ты пытаешься продлить жизнь, поедая реликвии. Но разве это не знак?» Не знал, что ты связан с реликвиями, и они наполняют тебя. Разве это не схоже с моей легендой, легендой моей семьи? Ну, общие черты есть, — призадумался на миг я. Но это не то. Хотя вообще она резко изменилась в лице. В природе был лишь один такой маг, который ел реликвии. Правда, это было веков так пять назад. И? Что и? Она как-то виновато посмотрела на меня. Враг народа номер один, князь тьмы или что-то там. Так что неудивительно, что ты скрывал ото всех, что поедаешь кристаллы и вообще, что ходишь и бродишь, как нормальный человек. Боишься, что другие решат, что ты его наследник? Чего? Чего она сказала? Нет, парировал я. Не, не сечу ж, боже. А вот ты да. Быстро я тебя раскусила, — улыбнулась она. Любопытный ты персонаж, Константин. Очень любопытный. «Может, дадим ему еще одну реликвию?» — неожиданно предложил Василий. «Заодно и проверим, ест он их или просто глотает». «А давай!» — радостно забормотала Виктория, но затем резко дала заднюю. «Нет, и так перед матерью придется оправдываться. Не сегодня. Подождем». Понедельник — день тяжелый, это было золотой истиной любого класса. Как аристократа, так и обычного рабочего. Но мой понедельник был хуже, а все потому, что у меня появилась бешеная фанатка с желанием помочь мне что-то там сделать. Виктория Шелест, несмотря на весьма умную голову, да и отменное воспитание, оказалась помешанной на отрицательных героях, а всё из-за того, что отцы в её родословном дереве бросали семьи ради великой цели. У нас же, ну в моём мире, всё было иначе. Отец мог уйти за хлебом и не вернуться, потому что его сожрал бобролюд. И то дети взрослели и с большим рвением отрубали им головы и хвосты за отцов и в честь людского рода. А вот шелест. Тьфу, ненормальная. Ее дедушка был за добро, бросил семью и уехал куда-то там. Отец тоже за добро бросил семью и целует ноги императору. А вот она винила всю эту светлую сторону, желая другую жизнь. А тут случился я, пожиратель реликвий из древних, забытых богом легенд про темных воинов. А учитывая, что мои способности еще и повторяют некоего князя тьмы, так она вообще кончилась как человек. Поэтому хорошего дня, великий, — прошептала она мне на ушко. Если буду нужна, только позови. Млядь. До общежития пошел сразу же, не останавливаясь и не оборачиваясь. Так скажем, я нутром чувствовал, что она пилит меня взглядом, и лучше от этого не остановилась. Около общежития замер, сам не понимая, зачем, а затем и вовсе вспомнил, что меня так беспокоило. Чуть-чуть, разве что. Мефодий Победа, со слов Виктории, был одержимым. Точнее, она предполагала это. Но эту тему мы так и не подняли. Потому что она весь день, после того, как я нагло обокрал ее, сдувала с меня пылинки и планировала жить рядом с таким богом, как я. А вот я все воскресенье баловался силой, только толком ее понять так и не смог, потому что не было теории и практики. Но сама идея телепортации, сама возможность оказаться в другом месте, не делая и шага, была чудовищно заманчивой. Я баловался весь выходной, прыгая из одного угла комнаты в другой под радостные аплодисменты Виктории и грустные глаза Василия, которому вообще не нравилось находиться в моем доме. И даже получив что-то воистину интересное, я вернулся к тому, с чего начинал. Мне нужно было идти в библиотеку, чтобы хотя бы примерно понимать, к чему стремиться дальше. Тем более, что через неделю в Академии пройдет испытание силы, о которой говорили все, кому не лень. А еще у меня не выходило из головы кое-что насчет моей способности к телепортации. И хрен с ней с чернотой, которая клубилась вокруг меня. Дело было в другом. Мой показатель силы еще в момент, когда ко мне приехало два академика, было почти нулевым. Затем сила стала чуть-чуть поинтереснее, да так, что ее не то чтобы исчислить не получалось, под нее не было системы. Может, она была слабой, может, наоборот. Так вот. Телепортация сама по себе мощная способность лекаря. Ее изучают, к ней готовятся, ради нее идут на многое, и... Мне она досталась, только съев кристалл. Вот как это объяснить? В общем, с Викторией сожлись на том, что никто не должен знать о моей способности, потому что это приведёт к ненужным вопросам и выльется в ряд проблем. Разумеется. Про кристаллы аналогично, и моя методика их поедания также находится в секрете. Я не собирался о ней никому говорить, но вот Виктория посчитала нужным мне продублировать эту информацию. Мол, чтобы я был осторожен и впредь, вот так на коленях у красивой девицы не сожрать то, что не нужно. Помни? — говорила она мне, когда мы ехали в академию. — Это способность князя тьмы. Вспоминая всё это, я зашёл в общежитие, наткнулся на уже знакомую парочку парней, которые яростно о чём-то спорили, а затем зашёл в комнату, резко распахивая дверь. И увиденное мне очень не понравилось. Первое — мой матрас, он был сдвинут. Второе — дверца тумбочки плотно закрыта, хотя я её оставлял слегка приоткрытой. Даже не знаю, почему, но часто так делал. Ну и последнее. Мефодий Победа лежал на кровати, скрестив руки на груди. Бледный, как смерть, весь грязный, словно полночи копался в земле, и какой-то сука довольный, словно открыл клад. Первым делом решил поправить матрас. Надеялся, что на нём Мефодий ничего не делал. Сдвинул на место и заметил бугорок, такой явный. Стоило мне отогнуть угол матраса, как под ноги упал мешочек, с чем... Ну, я догадывался, кто к этому приложил руки. Только вот трогать его не стал, обхватил тряпкой и припрятал в карман. От этого нужно избавиться. А затем повернулся ко второму моменту этого понедельника. «Эй!» — окликнул его я, опасаясь, что у него может и приступ быть. «Подъем!» «А?» Он резко раскрыл глаза и резко согнулся в постели. Без хруста, кстати, что было бы характерно такому не совсем нормальному подъёму. Уже утро. Ты это? Я покосился на него и сделал шаг к нему. Где копался? Кровать мою трогал? А, так это не я, улыбнулся он. Это второй. Я ходил гулять сегодня. Ждали тебя, ждали. Хотели поговорить, а ты так и не пришёл. Домой выпустили. «А почему меня не должны были пустить?» И отвечает, трогал мой матрас или нет. «Не знаю». Улыбка не сходила с его лица, а глаза пылали безумием. «Конечно, не должны были пускать домой. Ты же опасен. Тебя нужно бояться, а ты тут ходишь, как ни в чём не бывало, испытываешь чужое терпение. А дома тебя уже не ждут, они не должны были тебя принимать. Ты что несёшь? Я уже не мог сдержаться». — Слушай, Мефодий, тебе не говорили никогда, что тебе бы лечиться надо? — Мне? — удивился он. — Нет, а зачем? — А вот тебе надо. Слишком ты подозрительный. А особенно сегодня. Я даже беседу продолжать не стал. Эти вспышки бреда в башке этого клоуна в последнее время стали более безумнее. Я не удивлюсь, если он скоро просто везде будет сидеть напротив меня и буравить взглядом, спрашивая, что я там задумал. На этой доброй ноте я взял кусок мыла, ещё раз посмотрел на этого кадра и поплёлся в душ. Скинул свёрток в огребную яму, на всякий случай проследил, чтобы он притопился, и после, опять же в компании этого придурка, пошёл в сторону главного корпуса. Победа шёл след вслед и останавливался так же, как и я. А когда я на него оборачивался, он тоже это делал. Так что такая обстановка была совсем не по настроению. Но и Академия в понедельник успела удивить. Сраный понедельник, пробормотал я. И в каждом сраном мире он один и тот же. Тем временем передо мной разворачивалась целая драма. Всеволод Владимирович был на седьмом небе от счастья. Бобров действительно, как сказали птички, слинял домой на эти выходные, так что его свёрточек будет обнаружен раньше, чем у него закончатся пары. А почему он так был в этом уверен? А всё потому, что он прекрасно знал расписание городских телег. Бобров даже физически бы не успел заявиться в свою комнату, потому что телега подъезжает к академии ровно под начало занятий. «Осталось только Ильича туда отправить». Злобный план лекаря был идеален и без изъянов. «И все, Бобров, тебе каюк!» В следующий миг до него донесся очень знакомый виск, из-за которого он побежал вглубь подземелья. «Эдуард!» — лекарь, пронёсся по коридору и отвесил звонкую затрещину своему подавану. «Я тебе, скотина ты этакая, сколько раз говорил, не тыкай палкой в люцика!» Блондин от такой скорости и от самой неожиданности, кажется, сикнул. Но виду не подал, нахохлился и убрал руки от клетки. В следующую секунду химера, которую все Всеволод Владимирович держал в подвале под строжайшим секретом, изогнулась и ударила жалом по пустоте. А ведь там могла быть его рука. «Скажи мне, Эдик», — лекарь еще раз отвесил оплеуху студенту. «Вот зачем вы мне такие тут нужны, а?» «Как зачем?» — задумался юноша. «Чтобы стать ближе к великому». «Это задание!» — он кивнул в сторону единственной девушки в их скромной компании. «Её занятие быть ближе!» «А твоя и Васи только в том, чтобы докладывать мне обо всём, что вы видите вокруг!» «А как же ловить монстров?» «Лучше бы вы выполняли чётко поставленную сатачу!» — обозлился лекарь. «Вот ты мне скажи, пожалуйста, на милость, что творится с твоим соседом по комнате!» «Вы про Орлова?» — догадался Эдик. «Да ничего. Дерётся, постоянно тренируется». «А ты знал, что у него конфликт с Романовским Виталиком начался, а?» «Ну, конечно», — кивнул Эдик. «А что такое?» «А знаешь, почему?» — обозлился лекарь ещё сильнее. «А потому, что тот у него девушку подрезал. А сейчас реликвии украл и не отдаёт». «Ну и пусть. Студент до конца не мог понять, в чём вообще проблема». Украл украл, но отрубят руки там. Или по судам рот затаскают, если, конечно, реликвия дорогая. А если третий сортный мусор, бижутерия, то... — Идиот! — рявкнул Всеволод Владимирович. — Я не раз вам говорил, если у кого-то что-то пропадает, то вы должны первыми узнать, что и кто украл, затем самим забрать украденное. — А, это для ваших экспериментов же, — догадался Эдик. — Ну, понятное дело, нужно докладывать. — Да, в следующий раз так и сделаю. Он изобразил миловидное личико, улыбаясь, как последний идиот. Что в целом и стало фатальной ошибкой. Звонкий подзатыльник убрал наглости написанную на лице юноши. В следующий миг лекарь схватил его за глотку и прошипел. — Я уже тысячу раз пожалел, что не придушил тебя ещё тогда, когда ты забрался ко мне в спальню. Но только за твои особые таланты ты еще жив, а не болтаешься в петле, как еретик. Запомни, Эдик, это последнее предупреждение. Еще раз ты так накосячишь, разговор будет совсем другим. Он отпустил студента. К тому тут же подбежала девица и Василий. Пожалели, погладили, и лекарь напоследок обмолвился, перед тем, как выйти из подвала. «Реликвия, которая была у Орлова, называется Камень Силы. Представляешь, какой шанс мы упустили? Химера могла стать!» Он посмотрел на чудовище в небольшой клетке и разочарованно покачал головой. «Да ни хера вы не представляете!» Но вот только лекарь не знал, что у Орлова ничего не крали. Просто сам Орлов оказался задирой и дураком, а реликвии у него подрезали в момент поединка. И это был совсем не Романовский.